Глава 20. Дома я тут же пошла спать. Дима уже не спрашивая, остался ночевать. Проснулась посреди ночи и услышала, что у мальчишек до сих пор работает телевизор. Тихонько вышла из комнаты, подкралась к двери, собираясь их напугать своим неожиданным появлением и отругать, но услышала разговор и замерла, прислушиваясь. «Де Кианелл, в общем-то, неплохой парень», — говорил мой брат. «Но Васт что-то темнил. Слишком много амбиций. Не у Киана, у его папаши». И мы расторгли помолвку. Кто же знал, что Киан успел влюбиться в Рианью? Влюбиться? В меня? Быть такого не может. мерзавецкий Анел решил воспользоваться моей беззащитностью. Неужели война разгорелась только из-за Рии? Димка слушал слова Фиррла как сказку. Очень интересную, но совершенно неправдоподобную сказку. Почему? Нет. Война разгорелась из-за копий, которые находятся на границе Санария и Васта. И ради любви, конечно. Иначе Васт уничтожил бы и меня, и мою армию. А так произошёл поединок, и никто не пострадал. Кроме меня. Поэтому и говорю. У Киана есть понятие чести. Но, увы, он совсем не для моей сестрёнки. Реания взбалмошная. Она любит приключения, романтику, признание при Луне. А Киан для этого слишком рассудительный. Понимаешь? Может, Дима что-то и понимал, зато я сама ни капельки. Это что выходит? Фирлы и папа решили, что моим сердцем можно играть? А если бы я полюбил Океана, он ведь мне нравился когда-то. Похоже, обо мне никто не думал. Но ты проиграл, заметил Дима. Ириад досталась Кианеллу. Он бы не причинил ей вреда. Да и Союзу Астам. Уверен, папа всё выкрутил в нашу пользу. Политика — сложная штука, приятель. Меня помолвили с невестой, когда той было всего два года, а мне пятнадцать. того она ещё в куклы играет. Только года через три пору войдёт. Я её всего раз видел. Жестоко. Зато мы частично спокойны за западные границы Санарии. Твой мир куда проще, Дима, и сложнее одновременно. Ладно, хватит она с сестрой. Расскажи лучше, какие в вашем мире есть развлечения. Не баловить, правда? Я вполуха слушала, как Дима рассказывает Фиролу про какие-то клубы, выставки, спектакли, сеансы кино. Внутри расползалась пустота. Нет, я, конечно, знала, что мою судьбу решает политика, но была уверена, что отец и брат любят меня, что они делают всё для моего счастья. А оказалось, всё с самого начала упиралось в рудник. Не в фавориток Киана, не в моё к нему равнодушие, а в клочок земли с ценными минералами. Слёзы душили, солёными капельками струились по щекам. Я тихонько вернулась в спальню. Вот и конец сказки. Этот мир проще? Нет, он честнее. Уверена, и здесь есть такие судьбы, как моя. Но вон тому же Димке плевать на драгоценный родник. А соседские дети любят Аню не потому, что она принцесса. Утром глаза щипало от слез. Я поспешила в ванную, чтобы парни не увидели опухшего лица. Пробыла там полчаса, использовала все, что могла, из заняной косметики, и только потом вышла к завтраку. «Доброе утро!» Дима чуть не поперхнулся при виде меня. «Доброе», — пробормотал он, а Фиро улыбнулся и отодвинул стул, предлагая присесть. «Завтрак готовил Дима. Омлет с зеленью и сыром. Вкусно, но после ночных переживаний пресно. Я дожевывала последний кусочек омлета, когда у Димы зазвонил мобильный». «Алло», — скрылся он в коридоре. «Да, да, хорошо, еду». Дима поспешно вернулся на кухню. «Ребята, брат Рябинина взломал доступ», — затараторил он. «Поеду, заберу наш ноут. Взглянем, что удалось выяснить. Скоро буду». Димка накинул куртку, быстро обулся и выбежал из квартиры, даже толком не расчесавшись. Мы с Фирллом остались вдвоем. Есть сразу же расхотелось, и я не взглянула на то с джемом Зато брат заметил перемену в настроении. «Что случилось, Ряня? спросил он. «Ты сама не своя?» «Что случилось?» — я подняла голову. «Да, по сути, ничего. Значит, будь ты в сонарии, тоже отдал бы меня Киану». «Что за глупый вопрос?» — нахмурился Фирлл. «Не глупый. Я вам что, разменная монета? Сначала папа согласился на этот брак, но я думала это потому, что ты погиб, и мы зависим от вас-то. А что оказалось? Все продумано. И до меня никому нет дела. Ни тебе, ни отцу. Как в этом разобраться?» рия сестренка». Фирл отставил чашку и взял меня за руку. «Ты уже не ребенок. Должна понимать, что не всегда все получается так, как нам хочется. Мы должны думать прежде всего о благе Санарии и уже потом о собственном». «Раз так, я не хочу возвращаться. Не хочу, слышишь? Останусь здесь. Скажете, что я умерла. Лучше прожибать на земле, чем мучиться во дворце власти или сонарии. Твое право». Брат не стал перечить. «Но подумай об отце. Он не молодеет. Оставишь его на произвол судьбы? С ним будешь ты». Я поднялась и подошла к окну. По улице спешили автомобили. Где-то около кошка. На морозе сушилось оставленное кем-то из соседей белье. Серый скучный мир. Как быстро я к нему привыкла, и теперь не хочу уходить. Если бы не опасность, нависшая над родной страной, тут бы и осталась. Ничего, поговорю с Аней. Может, ей так же понравилось у меня, как мне у нее. «Прости». Руки Фирла опустились на плечи. «Я люблю тебя, сестренка». «И я тебя». Вздохнула, высвобождаясь от прикосновения. «Но решение приняла. Сделаю все, чтобы остаться на земле. Только сначала позаботимся о Санарии». Ожидание превращает минуты в года. Я ни о чём не могла думать. Просто ходила по квартире, разглядывала Анины вещи, пыталась представить, какой она человек. На полке нашла альбом с картинками, фотографиями. На них Аня была с братом, мамой и каким-то мужчиной. Может, отцом или родственником. Море, пляж, какой-то город, весёлая компания друзей. Моя жизнь была совсем иной. Постоянные рамки этикета, занятия, визиты, приемы. Я бы никогда не решилась выйти на пляж в нижнем белье, хоть, похоже, на земле так принято. Принцесса должна уметь держать лицо в любой ситуации и, как оказалось, забыть о том, что я тоже человек. Ляск, ключа в двери, показался спасением. Я кинулась навстречу Диме. Он тащил подмышкой ноутбук и выглядел чрезвычайно довольным. Ну что, никак не могла дождаться, пока он снимет куртку и ботинки. Кот взломан, а дальше увидите сами. «Давай скорее», — торопила я Димку. Он прошел в комнату Максима и вернул ноутбук на стол. Тут же рядом оказался Фирол. Уверена, ему, как и мне, не терпелось увидеть игру, которая отправляла людей в другой мир. Экран замерцал, появилась заставка. Затем Дима открыл окно игры и застучал пальцами по клавиатуре, а мы замерли у него за спиной двумя статуями. Я чуть ли не пританцовывала от нетерпения. «Добро пожаловать», — Высветилось на экране. Дальше картинка сменилась. Перед нами возникла тёмная комната с алтарём в центре. По бокам от алтаря горели символы, написанные красным. Такие знакомые символы — ритуал Сиквитония. Отличался только один, знак бесконечности был слегка скошен влево. «Нажмите на алтарь и введите ваше имя», — потребовала игра. «Не надо», — остановила Диму, уже протянувшего руку к клавиатуре. «А вдруг тебя поменяют местами с кем-то?» «Попробую я», — предложил Фирл. «Всё, что мне грозит — вернуться домой. Подвинься». Дима позволил брату сесть за ноутбук. Фирл медленно ввёл брат. Экран замерцал алым, словно по нему заструилась кровь. И вдруг погас. Операция невозможна. «Что значит невозможно?» — кинулась к Диме. «Откуда мне знать?» — отступил тот. «Я никогда не думал, что через игру можно кого-то переместить в чужое тело». «Может, набрать имя анинова брата?» — предложил Фирл. «Вот только во второй раз игра не запустилась. Не помогли даже навыки неведомого мне брата Рябинина». Мы в растерянности смотрели на экран, который раз за разом выдавал. Нет доступа. Я готова была расплакаться от безысходности. Да, мне нравилось на земле, и я приняла решение остаться. Но где-то там, в моем мире, некто пытается залить страну кровью. Разве можно это допустить? Фирел порывисто поднялся, взял первый попавшийся листок и зарисовал символы. У него всегда была превосходная память. Я удивлялась, как ему удается запомнить сложные последовательности заклинаний или магических знаков. Рано отчаивается, сказал брат. Это не первый портал, который я вижу. Постараюсь разобраться. Он забрал листок и ушел в мою комнату, а мы с Димой остались без полезного ноутбука. Не расстраивайся, Дима взял меня за руку. Мы обязательно найдем путь. А не найдем мы его, а ты считай. На этой игре Свет клином не сошелся, и еще остаются гаражи. Рано или поздно мы выследим преступников. Я не расстраиваюсь. Заставила себя улыбнуться. Просто жаль, что оборвалась еще одна ниточка. Мне казалось, вот-вот все решится. Ты так хочешь уйти? Дима спросил вроде бы спокойно, но у меня внутри все сжалось. «Не хочу», посмотрела ему в глаза. «Если будет хоть малейший шанс, не уйду». За мгновение расстояние между нами исчезло. Чужие губы прижались к моим. От Димы пахло ветром и кофе. Голова закружилась. Мысли словно испарились. Единственное, о чем подумала, хоть бы не зашел Фирл. Но брат занимался порталом, а мы целовались так, словно я должна была вернуться домой минуту спустя. «Ты останешься?» отстранился Дима. «Я постараюсь», — пообещала ему. И снова поцелуй. Мне не хватало дыхания, но я не хотела, чтобы это заканчивалось. Дима стал центром моей вселенной. Желанным, любимым. Сердце билось так отчаянно, что на миг показалось, умираю. От счастья. «Есть мысль», — распахнулась дверь. «Эм, Дима, не мог бы ты отпустить мою сестру?» Щеки запылали. Я отпрянула от Димы, опасаясь поднять глаза на брата. Будь мы дома, Ферл без сомнения убил бы того, кто посмел целовать его сестру. Но мы на земле. «Что за мысль?» Дима помнился первым. Я тихо молилась, чтобы не дошло до драки. «Да так». Фирл пристально взглянул на меня. Не нужно было слов, чтобы поняла его мнение о моем поступке. Я, кажется, понял, как оно работает. Ритуал действительно двусторонний, поэтому мы должны применить его одновременно в нашем мире и в этом. «Но как нам договориться о времени?» спросила я. «Если слегка изменить символы, думаю, можно попытаться отправить послание Ане», ответил брат. «Не может быть. Ему удалось?» «Удалось разгадать, как это сделать?» «Что будем писать?» — оживился Дима, хватаясь за ручку. «Дорогая Анна», — продиктовал Фирл, «мы почти разгадали тайну перемещения между телами. Нам необходимо одновременно провести ритуал. Прошу, выполните его ровно через сутки после получения записки. Для этого начертите символы и произнесите заклятие». Фирл отобрал у Димы листок, зарисовал символы из игры и написал какую-то абракадабру. «Да, это то самое заклинание», — подтвердил Дима. «Только на реании оно не сработало. Видимо, действительно двойного действия. Отправляем?» Фирел кивнул. «Понадобится мел», — скомандовал он, и даже в теле Максима я узнавала своего брата. «Ритуал проведем на кухне. Уберите все со стола. Скатерть тоже». Мы с Димой не спорили. Быстро спрятали солонку и перечницу, сняли скатерку. Фирел зарисовал на деревянной столешнице символы. Один из них отличался от того, что мы видели в игре. «Ты уверен?» — спросила я. «Чем мы рискуем?» — пожал плечами Фирл. «А теперь молчите». Его голос звучал четко и ясно, а я дрожала, словно листок на ветру, потому что почувствовала знакомое прикосновение магии. Да, для ритуала не обязательно быть магом, но толика силы в нем присутствует. Записка опустилась в центр нарисованного треугольника. Воздух завибрировал. Даже Дима это почувствовал, потому что непроизвольно схватил меня за руку и притянул к себе. Записка исчезла. «Быть не может. Ему удалось». Теперь остаётся ждать результата. Фиррл устало вытер вспотевший лоб. «Будем надеяться, Анна сможет провести ритуал. Тогда вы снова поменяйтесь местами». «И что дальше?» — спросила я. «Ты-то останешься здесь?» «Предупредишь отца?» «Отыщите Максима, и я смогу вернуться домой». Сердце пропустило удар. «Я уйду и больше не вернусь?» «Нет, ни за что. Но с другой стороны, иного выхода нет». Как же сложно. Придётся попытаться, потому что это наш единственный шанс, и у нас будет связь с этим миром. Значит, что-нибудь придумаю. А пока нужно смириться и попытаться всё вернуть на свои места.